Архитектурное новаторство Филиппа Брунеллески Великий зодчий и изобретатель перспективы Филиппа Брунеллески начал свою архитектурную деятельность решением самой значительной и трудной задачи, стоявшей перед строителями его родной Флоренции, возведением купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Прогрессивное значение купола не исчерпывается применением новых конструкций и ордерных форм. Впервые в западноевропейском зодчестве внешняя форма купола определилась не только формой и перекрытием внутреннего пространства, но и осознанным с самого начала стремлением выявить это пространство вовне. Впервые архитектурно-художественное значение купола определяется его наружным пластическим объемом, сыгравшим выдающуюся роль в ансамбле города. В этом новом образе купола, как монумента, воздвигнутого во славу города, воплотилась победа нового светского мировоззрения над церковным. Купол господствовал над всей Флоренцией и окружающим пейзажем. Его значение в ансамбле города и сила его художественного дальнего действия определяется не только упругостью и, вместе с тем, легкостью его взлета, не только его абсолютными размерами, но и сильно укропненной масштабностью частей, возвышающихся над городской застройкой. Главенствующая роль, которую купол Флорентийского собора получил в городском пейзаже, его очертания и размеры полностью отвечали чаяниям людей новой эпохи и самым прогрессивным тенденциям времени. Это демонстрация, это вызов всей средневековой архитектуре. Купол Брунеллески возвышается над самим собором и подавляет рядом находящуюся колокольню. Так, готика оказывается преодоленной стремлением архитектора повторить знаменитый купол языческого пантеона в Риме. Вся пластическая композиция купола и подчиненных ему больших и малых апсид, точно воспроизводящая пространственную композицию подкупольной части собора, в сущности является центрической, слабо связанной с базиликой, этим воплощением старой готики. Наиболее полно выявились особенности нового архитектурного направления в построенном Брунеллеске воспитательном доме «Оспидали, дельи и Наченти, приют невинных. Воспитательные учреждения и приюты для подкинутых детей были еще в Средневековье, обычно в церковных и монастырских комплексах. В эпоху Возрождения их число сильно вырастает, отражая светский характер новой культуры. Оспидалье Дельи иноченти Брунеллески явился первым крупным общественным зданием подобного типа, стоящим обособленно и занимающим видное место в городе. Композиция этого сложного комплекса, объединяющего в себе жилые, хозяйственные, общественные и культовые помещения, ясно строится вокруг центрального двора. Внутренний двор – неотъемлемая часть жилых домов и монастырских комплексов Италии. Был мастерски использован брунеллеский для объединения всех помещений. Квадратный двор, обрамленный легкими арочными галереями, защищающими помещение от палящих солнечных лучей, окружен различными комнатами с двумя залами по обеим сторонам глубинной оси двора. Входы в здание расположены по главной оси двора. Установить точно назначение отдельных помещений воспитательного дома невозможно. Однако размещение входов, лестниц, комнаты и их размеры подсказывают, что основные обслуживающие помещения – кухня, столовая, жилье, прислуги, комнаты администрации и приема детей – были расположены в первом этаже, в непосредственной связи с нижними лоджиями двора. Спальни же детей, воспитателей и помещения для занятий находились на втором этаже по периметру двора. Открытая на площадь Сантисима Аннунциата Лоджия, повторяющая главный мотив дворовой аркады в монументальном масштабе и с более богатыми деталями, связывает воспитательный дом с городом. Древнему мотиву арочной колоннады Брунеллески придал облик приветливого, гостеприимного вестибюля, открытого на площадь и всем доступного. Это подчеркнуто пролетами широко расставленных стройных колонн, и упругих полуциркульных арок лоджии, приподнятой на 9 ступенях по всей ее длине. Главной темой всей композиции является аркада, и потому Бринеллески не акцентирует центр фасада. Фасад здания, расчлененный на два неравных по высоте этажа, отличается простотой форм и ясностью пропорционального строя, за основу которого принята ширина пролета аркады лоджии. Укрупненные членения главного фасада, его ширина и размер пролета аркады лоджии приняты Брунеллеске с учетом размеров площади и восприятия здания со значительного расстояния. Легкость и прозрачность лоджии, ее изящество были бы немыслимы без конструктивного новаторства, проявившегося здесь. Композиционный замысел, ясно отражающий общественное назначение здания, простота форм, Четкость пропорционального строя и соответствие застройки площади придают этому первенцу нового направления в зодчестве гармоничность, роднящую его с архитектурой античной Греции. Несмотря на то, что во всем фасаде воспитательного дома нет ни одного элемента, непосредственно заимствованного из античных памятников, здание близко к ним по характеру, благодаря своей ордерной системе соотношению несомых и несущих частей и облегченным кверху пропорциям.